Глава пятая. Ежевикин. В комнату вошла, или лучше сказать, как-то протеснилась, хотя двери были очень широкие, фигурка, которая еще в дверях сгибалась, кланялась и скалила зубы с чрезвычайным любопытством оглядывая всех присутствовавших. Это был маленький старичок, ребой с быстрыми и вороватыми глазками, с плешью и с лысиной, и с какой-то неопределенной тонкой усмешкой на довольно толстых кубах. Он был во фраке, очень изношенном, и, кажется, с чужого плеча. Одна пуговица висела на ниточке, двух или трех совсем не было. Дырявые сапоги, засаленная фуражка гармонировали с его жалкой одеждой. В руках его был бумажный клетчатый платок, весь засморканный, которым он обтирал пот, со лба и висков. Я заметил, что гувернантка немного покраснела и быстро взглянула на меня. Мне показалось даже, что в этом взгляде было что-то гордое и вызывающее. «Прямо из города, благодетель, прямо оттуда, отец родной, все расскажу, только позвольте сначала...» честь заявить проговорил вошедший старичок и направился прямо к генеральше но остановился на полдороги и снова обратился к дяде вы уж изволите знать мою главную черту благодетель подлец настоящий подлец ведь я как вхожу так уж тот чужеглавную особу в доме ищу к ней первой и стопы направляю чтоб таким образом с первого шагу милости и протекцию приобрести. Подлец, батюшка, подлец, благодетель. Позвольте, матушка, барыня, ваше превосходительство, платьице вашу поцеловать, а то я губами-то ручку вашу золотую генеральскую замараю. Генеральша подала ему руку, к удивлению моему, довольно благосклонно. И вам, раскрасавица наша, «Поклон», — продолжал он, обращаясь к девице Перепелицыной. «Что делать, сударыня-барыня? Подлец! Еще в 1841 году было решено, что подлец, когда из службы меня исключили, именно тогда, как Валентин Игнатьевич Тихонцов в высокоблагородный попал. Асессора дали, его в асессора, а меня в подлецы. А уж я так откровенно создан, что во всем признаюсь». Что делать? Пробовал честно жить. Пробовал. Теперь надо попробовать иначе. Александра Егоровна, яблочко наше наливное, продолжал он, обходя стол и пробираясь к Сашеньке. «Позвольте ваши платьице поцеловать. От вас, барышня, яблочком пахнет и всякими деликатностями». Имениннику наше почтение, лук и стрелу вам батюшка привез, сам целое утро делал. Ребятишки мои помогали, вот уже и будем спускать. А подрастете, в офицеры поступите, турки голову срубите. Татьяна Ивановна, ах, да их нет, благодетельницы, а то и у них платьице поцеловал. Прасковья Ильинична, матушка наша родная, протесниться-то только к вам не могу, а то бы не только ручку, даже и ножку бы вашу поцеловал вот как -с. Анфиса Петровна, мое вам всяческое уважение свидетельствую. Еще сегодня за вас Бога молил, благодетельница, на коленках со слезами. Бога молил и за сыночка вашего тоже, чтоб не спослал ему всяких чинов и талантов, особенно талантов. Кстати, уши Ивана Ивановича Мизинчикова наша всенижайшая Пошли вам, Господь, все, что сами себе желаете. Потому что и не разберешь, сударь, чего сами-то вы себе желаете, молчаливенькие такие-с. Здравствуй, Настя, вся моя мелюзга тебе кланяется, каждый день о тебе поминают. А вот теперь и хозяину большой поклон. Из города вашего высокородие, примехонько из города... «А это, верно, племянничек ваш, что в ученом факультете воспитывался. Почтение наше всенижайшее, сударь, пожалуйте ручку!» Раздался смех. Понятно было, что старик играл роль какого-то добровольного шута. Приход его развеселил общество. Многие и не поняли его сарказмов, а он почти всех обошел. Одна гувернантка, которую он, к удивлению моему, назвал просто «Настей», Краснело и хмурилась Я было, отдернул руку. Того только, кажется, и ждал старикашка. «Да ведь я только пожать ее у вас, — спросил батюшка, — если только позволите, а не поцеловать. А вы уж думали, что поцеловать? Нет, отец родной, пока месть еще только пожать. Вы, благодетель, верно, меня за барского шута принимаете, — проговорил он, смотря на меня с насмешкою. «Нет, помилуйте я. Тот-то батюшка. Коли я шут, так и другой кто-нибудь тут. А вы меня уважайте. Я еще не такой подлец, как вы думаете. ну впрочем, пожалуй, и шут. Я раб. Моя жена рабыня. К тому же, польсти-польсти, вот оно что, все-таки что-нибудь выиграешь, хоть ребятишком на молочишко». Сахару-то, сахару побольше во все подсыпайте, так оно и здоровее будет. Это я вам, батюшка, по секрету говорю. Может, и вам понадобится. Фортуна заела, благодетель. Оттого я и шут. — Ах, проказник этот старичок, вечно-то он рассмешит, — пропищала Анфиса Петровна. — Матушка моя, благодетельница, ведь дурачком ты лучше на свете проживешь. Знал бы, так с раннего молоду в дураки бы записался, а вось теперь был бы умный, а то как рано захотел быть умником. Так вот и вышел теперь старый дурак. Скажите, пожалуйста, ввязался обноскин, которому верно не понравилось замечание про таланты, как-то особенно независимо развалясь в кресле и рассматривая старика в свое стеклышко, как какую-нибудь козявку, скажите, пожалуйста... «Все я забываю вашу фамилию. Как бишь вас?» «Ах, батюшка, да фамилия-то моя. Пожалуй, что и Ежевикин, да что в том толку?» «Вот уж девятый год без места сижу. Так и живу себе по законам природы. А детей-то, детей-то у меня просто семейство холмских Точно как по пословице «у богатого телята, а у бедного ребята». «Ну да, телята». Это, впрочем, в сторону. Но, послушайте, я давно хотел вас спросить. Зачем вы, когда входите, тотчас назад оглядываетесь? Это очень смешно. Зачем оглядываюсь? А все мне кажется, батюшка, что меня сзади кто-нибудь хочет ладошкой прихлопнуть, как муху. Оттого я оглядываюсь. Мономан я стал, батюшка. Опять засмеялись. Гувернантка привстала с места, хотела было идти, и снова опустилась в кресло. В лице ее было что-то больное, страдающее, несмотря на краску, заливавшее ее щеки. «Это, брат, знаешь кто?» — шепнул мне дядя. «Ведь это ее отец». Я смотрел на дядю во все глаза. Фамилия Ежевикина совершенно вылетела у меня из головы. Я геройствовал всю дорогу, мечтал о своей предполагаемой суженой, строил для нее великодушные планы — и совершенно позабыл ее фамилию, или, лучше сказать, не обратил на это никакого внимания с самого начала. «Как отец?» — отвечал я тоже шепотом. «Да ведь я думал, она сирота». «Отец, братец, отец, и, знаешь, причестнейший, преблагороднейший человек, и даже не пьет, а только так из себя шута строит». Бедность, брат, страшная. Восемь человек детей. Настенькиным жалованиями живут. И службы за язычок исключили. Каждую неделю сюда ездит. Гордый какой. Ни за что не возьмет. Давал, много раз давал. Не берет. Озлобленный человек. — Ну что, брат Евграф Ларионович, что там у вас нового? — спросил дядя и крепко ударил его по плечу, заметив, что мнительный старик уж подслушивал наш разговор. «А что нового, благодетель?» Валентин Игнатьевич вчера объяснения подавались по Тришина делу. У того в бунтах не до вес муки оказался. «Это, барыня, тот самый Тришин, что смотрит на вас, а сам точно самовар раздувает. Может, изволите помнить?» Вот Валентин-то пишет про Тришина. «Уж если...» — говорит он... Часто поминаемый Тришин чести своей родной племянницы не мог уберечь, а та с офицером прошлого года сбежала, так где ж, говорит, было ему уберечь казенные вещи? Это он в бумаге своей так и поместил ей богу не в рус. — Фи, какие вы истории рассказываете, — закричала Анфиса Петровна. — Именно, именно! — «Именно! Зарапортовался ты, брат Евграф!» — поддакнул дядя. «Эй, пропадешь за язык! Человек ты прямой, благородный, благонравный, могу заявить! Да язык-то у тебя ядовитый! И удивляюсь я, как ты там с ними ужиться не можешь! Люди, они, кажется, добрые, простые! Отец и благодетель! Да простого-то человека...» «Я и боюсь!» — вскричал старик с каким-то особенным одушевлением. Ответ мне понравился. Я быстро подошел к Ежевикину и крепко пожал ему руку. По правде, мне хотелось хоть чем-нибудь протестовать против всеобщего мнения, показав открыто старику мое сочувствие. А может быть, то знает, может быть, мне хотелось поднять себя в мнении Настасии Евграфовны но из движения моего ровно ничего не вышло путного. «Позвольте спросить вас», — сказал я, по обыкновению моему покраснев и заторопившись, «слыхали вы про иезуитов?» «Нет, отец родной, не слыхал. Так разве что-нибудь... Да где нам? А что ж...» «Так я было, кстати, хотел рассказать. Впрочем, напомните мне при случае. А теперь будьте уверены...» что я вас понимаю и умею ценить и совершенно смешавшись я еще раз схватил его за руку непременно батюшка напомню непременно напомню золотыми литерами запишу вот позвольте и узелок завяжу для памяти и он действительно завязал узелок отыскав сухой кончик на своем грязном табачном платке евграф ларионович «Берите чаю», — сказала Прасковья Ильинична. «Тотчас раскрасавица барыня, тотчас, то есть принцесса, а не барыня. Это вам за чаек». Степана Алексеевича Бахчеева встретил дорогой сударыня. «Такой развеселый, что на тебе!» «Я уж подумал, не жениться ли собираются? Польсти, польсти», — проговорил он полушепотом, пронося мимо меня чашку, подмигивая мне и прищуриваясь. «А что же благодетель это главного не видать? фомыфами час разве не прибудут к чаю?» Дядя вздрогнул, как будто его ужалили, и робко взглянул на генеральшу. «Уж я, право, не знаю», — отвечал он нерешительно, с каким-то странным смущением. «Звали его, да он, не знаю, право, может быть, не в расположении духа». Я уж посылал Ведоплясова, и разве, впрочем, мне самому сходить? Заходил я к ним сейчас, — таинственно проговорил Ежевикин. — Может ли быть? — вскрикнул дядя в испуге. — Ну и что ж? Наперед всего заходил, почти не засвидетельствовал. Сказали, что они в уединении чай напьются. А потом прибавили, что они и сухой хлебной корочкой могут быть сыты. да -с. Слова эти, казалось, поразили дядю настоящим ужасом. «Да ты б объяснил ему, Евграф Ларионович, ты б рассказал, — проговорил, наконец, дядя, смотря на старика с тоской и упреком. Говорил -с, говорил с Ну, долго не изволили мне отвечать. За математической задачей какой-то сидели, определяли что-то. Видно, головоломная задача была». Пифагоровые штаны при мне начертели сам видел. Три раза повторял, уж на четвертый только подняли головку, и как будто впервые меня увидали. Не пойду, говорят, там теперь ученый приехал. Так уж где нам быть подле такого светила? Так и изволили выразиться, что подле светила. И старикашка искоса с насмешкой взглянул на меня — «Ну, так я и ждал», — вскричал дядя, всплеснув руками. «Так я и думал! Ведь это он про тебя, Сергей, говорит, что ученый!» «Ну, что теперь делать?» «Признаюсь, дядюшка», — отвечал я с достоинством, пожимая плечами. «По-моему, это такой смешной отказ, что не стоит обращать и внимание, и я, право, удивляюсь вашему смущению». «Ох, братец!» «Не знаешь ты ничего!» — вскрикнул он, энергически махнув рукой. «Да уж теперь нечего горевать!» — ввязалась вдруг девица Перепелицына. «Коли все причины злые от вас самих с первоначалу произошли егор Егора Ильича, снявши голову, по волосам не плачутся. Послушали б маменьку, так теперь бы и не плакались!» да чем же анна ниловна я то виноват побойтесь бога проговорил дядя умоляющим голосом как будто напрашиваясь на объяснение я бога боюсь, егор ильич а происходит все от того что вы эгоистыс и родительницу не любитесь с достоинством отвечала девица перепелицына от чего же вам было с первоначалу воли их не уважить -с? они вам мать -с? А я вам неправда не стану говорить. Я сама подполковничья дочь, а не какая-нибудь. — От того, что он оскорбляет мать свою! — грозно проговорила, наконец, сама генеральша. — Маменька, помилосердствуйте! Где же я вас оскорбляю? — От того, что ты мрачный эгоист, Егорушка! — продолжал генеральша, все более и более одушевляясь. — Маменька, маменька! «Где же я, мрачный эгоист?» — вскричал дядя почти в отчаянии. «Пять дней! Целых пять дней! Вы сердитесь на меня и не хотите со мной говорить! А за что? За что? Пусть же судят меня! Пусть целый свет меня судит! Пусть, наконец, услышат и мое оправдание!» Я долго молчал маменька. «Вы не хотели слушать меня? Пусть же теперь люди меня услышат! Анфиса Петровна!» — Павел Семенович, благороднейший Павел Семенович, Сергей, друг мой, ты человек посторонний, ты, так сказать, зритель, ты беспристрастно можешь судить. — Успокойтесь, Егор Ильич, успокойтесь, — вскрикнула Анфиса Петровна. — Не убивайте маменьку. — Я не убью маменьку, Анфиса Петровна, но вот грудь моя, разите, — продолжал дядя разгоряченной до последней степени, что бывает иногда с людьми слабохарактерными, когда их выведут из последнего терпения, хотя вся горячка их походит на огонь от зажженной соломы. Я хочу сказать, Анфиса Петровна, что я никого не оскорблю. Я и начну с того, что Фома Фомич благороднейший, честнейший человек, и вдобавок человек высших качеств, но... «Но он был несправедлив ко мне в этом случае!» — промочал Абыноскин, как будто желая подразнить еще более дядю. «Павел Семенович, благороднейший Павел Семенович, неужели же вы в самом деле думаете, что я, так сказать, бесчувственный столб? Ведь я вижу, ведь я понимаю!» Со слезами сердца, можно сказать, понимаю, что все эти недоразумения от излишней любви его ко мне происходят. Но воля ваша, он ей-богу несправедлив в этом случае. Я все расскажу. Я хочу рассказать теперь эту историю, Анфиса Петровна, во всей ее ясности и подробности, чтобы вы видели, с чего дело вышло и справедливо ли на меня сердится маменька, что я не угодил Фоме Фомичу. «Выслушай и ты меня, Серёжа», — прибавил он, обращаясь ко мне, что делал и во всё продолжение рассказа, как будто бы, боясь других слушателей и сомневаясь в их сочувствии, «выслушай и ты меня и реши, прав я или нет». Вот видишь, вот с чего началась вся история. Неделю назад, да, именно, не больше недели, проезжает через наш город бывший начальник мой, генерал Русапетов, супругою и своячницею. Останавливаются на время, я поражен, спешу воспользоваться случаем, лечу, представляюсь и приглашаю к себе на обед. Обещал, если можно, будет. То есть благороднейший человек, я тебе скажу, блестит добродетелями и вдобавок вельможа, Свояченицу свою облагодетельствовал. Одну сироту замуж выдал за дивного молодого человека. Теперь стряпчем в Малиново. Еще молодой человек, но с каким-то, можно сказать, универсальным образованием. Словом, из генералов в генерал. Ну, у нас, конечно, возня, трескотня, повара, фрикаси, музыку выписываю. Я, разумеется, рад и смотрю именинникам. Не понравилось Фоме Фомичу, что я рад и смотрю именинникам. Сидел за столом, помню, еще подавали его любимый киселек со сливками, молчал-молчал, да как вскочит, обижают меня, обижают. Да чем же, говорю у тебя, Фома Фомич, обижают? Вы теперь, говорит, мною пренебрегаете, вы генералами теперь занимаетесь, вам теперь генералы дороже меня». Ну, разумеется, я теперь все это вкратце тебе передаю, так сказать, одну только сущность. Но если бы ты знал, что он еще говорил, словом потряс всю мою душу, что ты будешь делать? Я, разумеется, падаю духом, фрапировало меня это, можно сказать, хожу, как мокрый петух. Наступает торжественный день. Генерал присылает сказать, что не может. Извиняется, значит, не будет. Я к Фоме. Ну, Фома, успокойся, не будет. Что ж бы ты думал? Не прощает, да и только. Обидели, говорит меня, да и только. Я и так, и сяк. Нет, говорит. Ступайте к своим генералам. Вам, генералы, дороже меня. Вы узы дружества, говорит, разорвали. Друг ты мой. Ведь я понимаю, за что он сердится. Я не столб, не баран, не тунеядец какой-нибудь. Ведь это он из излишней любви ко мне, так сказать, из ревности делает. Он это сам говорит. Он ревнует меня к генералу. Расположение мое боится потерять. Испытывает меня. Хочет узнать, чем я для него могу пожертвовать. «Нет», — говорит. «Я сам для вас все равно, что генерал. Я сам для вас, ваше превосходительство. Тогда помирюсь с вами, когда вы мне свое уважение докажете». «Чем же я тебе докажу мое уважение, Фома Фомич?» «А называйте, — говорит, — меня целый день ваше превосходительство. Тогда и докажете уважение». «Упадаю с облаков. Можешь представить себе мое удивление». Да послужит это, говорит, вам уроком, чтобы вы не восхищались вперед генералами, когда и другие люди, может, еще и почище ваших всех генералов. Ну, тут уж и я не вытерпел каюсь, открыто каюсь. Фома Фомич, говорю, разве это возможное дело? Ну, могу ли я решиться на это?» Разве вправе произвести тебя в генералы? Подумай, кто производит в генералы? Ну, как я скажу тебе, ваше превосходительство. Да ведь это, так сказать, посигновение на величие судеб. Да ведь генерал служит украшением отечеству. Генерал воевал, он свою кровь на поле чести пролил. Как же я тебе-то скажу, ваше превосходительство?» «Не унимается, да и только. Что хочешь, — говорю Фома, — все для тебя сделаю. Вот ты велел мне сбрить бакенбарды, потому что в них мало патриотизма. Я сбрил, поморщился, а сбрил. Мало того, сделаю все, что тебе будет угодно, только откажись от генеральского сана. Нет, — говорит, — не помирюсь» до тех пор, пока не скажут «Ваше превосходительство, это, говорит, для нравственности вашей будет полезно, это смирит ваш дух», говорит. И вот теперь уж неделю, целую неделю говорить не хочет со мной. На всех, кто не приедет, сердится. Про тебя услыхал, что ученый, да я виноват, погорячился, разболтал. Так сказал, что ноги его в доме не будет, если ты в дом войдешь». «Значит, говорит уж, я теперь для вас не ученый. Вот беда будет, как узнаешь теперь про Коровкина. Ну, помилуй, ну посуди, ну чем же я тут виноват?» Ну, неужели ж решится сказать ему ваше превосходительство? Ну, можно ли жить в таком положении? Ну, за что он сегодня бедняка Бахчеева из-за стола прогнал? Ну, положим, Бахчеев не сочинил астрономии. Да ведь и я не сочинил астрономии. Да ведь и ты не сочинил астрономии. Ну, за что? За что? А за то что ты завислив Егорушка, — промямлила опять генеральша. — Маменька, — вскочил дядя в совершенном отчаянье, — вы сведете меня с ума! Вы не свои! Вы чужие речи переговаривайте маменька! Я, наконец, столбом, тумбой, фонарем делаюсь, а не вашим сыном! Я слышал, дядюшка, — перебил я изумленный до последней степени рассказом, — я слышал от бахчеева не знаю впрочем справедливо или нет что фома фомич позавидовал именином илюши и утверждает что и сам он завтра именинник признаюсь это характеристическая черта так меня изумила что я рождение братец рождения не именины а рождения скороговоркой перебил меня дядя. «Он не так только выразился, а он прав. Завтра его рождение Правда, брат, прежде всего...» «Совсем не рожденье!» — крикнула Сашенька. «Как не рожденье?» — крикнул дядя, оторопев. «Вовсе не рожденье, папочка!» «Это вы просто неправду говорите, чтоб самого себя обмануть до да Фоме Фомичу, угодить, рождение его в марте было. Еще помните, мы...» Перед этим на богомолье в монастырь ездили, а он сидеть никому не дал спокойно в карете. Все кричал, что ему бок раздавила подушка, дощипался, тетушку со злости два раза ущипнул. А потом, когда в рождении мы пришли поздравлять, рассердился, зачем не было камелий в нашем букете. Я, говорит, люблю камелии, потому что у меня вкус высшего общества, а вы для меня пожалели в оранжереи нарвать и целый день киснул, докусился, с нами говорить не хотел». Я думаю, если бомба упала среди комнаты, то это не так бы изумило и испугало всех, как это открытое восстание и кого же девочки, которые даже и говорить не позволялось громко в бабушкином присутствии. Генеральша, немая от изумления и от бешенства, привстала, выпрямилась и смотрела на дерзкую внучку свою, не веря глазам. Дядя обмер от ужаса. — Экую волю дают уморить, хотят бабенькус! — крикнула Перепелицына. — Саша, Саша, опомнись! Что с тобой, Саша? — кричал дядя, бросаясь то к той, то к другой, то к генеральше, то к Сашеньке, чтобы остановить ее. — — Не хочу молчать, папочка! — закричал Саша, вдруг вскочив со стула, топая ножками и сверкая глазенками. — Не хочу молчать! Мы все долго терпели из-за Фомы-Фомича, из-за скверного, из-за гадкого вашего Фомы-Фомича, потому что Фома-Фомич всех нас погубит, потому что ему то и дело толкует, что он умница, великодушный, благородный ученый, смесь всех добродетелей, попурик какой-то, а Фома-Фомич, как дурак! Всему и поверил, сколько сладких блюд ему нанесли, что другому бы совестно стало. А Фома Фомич скушал все, что перед ним не поставили, да и еще просит. Вот вы увидите, всех нас съест, а виноват всему папочка. Гадкий, гадкий Фома Фомич, прямо скажу, никого не боюсь». Он глуп, капризен, заморажка неблагодарный, жестокосердный тиран, сплетник, лгунишка. Ах, я бы непременно, непременно сейчас же прогнала его со двора. А папочка его обожает, а папочка от него без ума. «Ах!» — вскрикнула генеральша и покатилась в изнеможении на диван. «Голубчик мой, Агафья Тимофеевна, ангел мой!» — кричал Анфиса Петровна. «Возьмите мой флакон! Воды! Скорее воды! Воды! Воды!» — кричал дядя. «Маменька! Маменька, успокойтесь! На коленях, умоляю вас, успокоиться! На хлеб, на воду вас посадить! Да и с темной комнаты не выпускать! Человека убийцевый этакий!» — прошипела на Сашеньку, дрожавшая от злости перепелицына. «И сяду на хлеб, на воду, ничего не боюсь!» – кричала Сашенька, в свою очередь пришедшая в какое-то самозабвение. «Я папочку защищаю, потому что он сам себя защитить не умеет!» Кто он такой? Кто он, ваш Фома, Фомич, перед папочкой У папочки хлеб ест, да папочку же унижает, неблагодарный. Да я б его разорвала в куски, вашего Фому, Фомича, но дуэль бы его вызвала, да тут бы и убила из двух пистолетов. «Саша, Саша!» — кричал в отчаянии дядя. «Еще одно слово, и я погиб, безвозвратно погиб». «Папочка!» — вскричала Саша, вдруг стремительно бросаясь к отцу, заливаясь слезами и крепко обняв его своими ручками. «Папочка! Ну вам ли доброму, прекрасному, веселому, умному? Вам ли? Вам ли так себя погубить? Вам ли подчиняться этому скверному, неблагодарному человеку быть его игрушкой, насмех себя выставлять? Папочка! Золотой мой папочка!» Она зародала. Закрыла лицо руками и выбежала из комнаты. Началась страшная суматоха. Генеральша лежала в обморок, дядя стоял перед ней на коленях и целовал ее руки. Тевица Переперицына увивалась около них и бросала на нас злобные, но торжествующие взгляды. Анфиса Петровна смачивала виски генеральше водою и возилась своим флаконом. Просковья Ильинична трепетала и заливалась слезами. Ежевики на скалу уголка, куда бы забиться, а гувернантка стояла бледная, совершенно потерявшись от страха. Один только Мизинчиков оставался совершенно по-прежнему. Он встал, подошел к окну и принялся пристально смотреть в него, решительно не обращая внимания на всю эту сцену. Вдруг генеральша приподнялась с дивана, выпрямилась и обмерила меня грозным взглядом. «Вон!» — крикнула она, притопнув на меня ногою. «Я должен признаться, что этого совершенно не ожидал. Вон! Вон! Из дому! Вон! Зачем он приехал? Чтобы и духу его не было! Вон!» «Маменька, маменька, что вы? Да ведь это Серёжа!» — бормотал дядя, дрожа всем телом от страха. «Ведь он, маменька, к нам в гости приехал!» «Какой Серёжа! Вздор! Не хочу ничего слышать! Вон, это Коровкин! Я уверена, что это Коровкин! Меня предчувствие не обманывает! Он приехал Фому Фомича выживать. Его и выписали для этого. Моё сердце предчувствует!» — Вон, негодяй! Дядюшка, если так, — сказал я, захлебываясь от благородного негодования, — если так, то я, извините меня. И я схватился за шляпу. — Сергей, Сергей, что ты делаешь? Ну вот теперь этот. Маменька! Ведь это Серёжа! Сергей, помилуй! — кричал он, гоняясь за мной, и силясь отнять у меня шляпу. — Ты мой гость! «Ты останешься! Я хочу!» «Ведь это она только так!» — прибавил он шепотом. «Ведь это она только когда рассердится!» «Ты только теперь, первое время, спрячься куда-нибудь! Побудь где-нибудь — ничего, все пройдет! Она тебя простит, уверяю тебя! Она добрая, а только так заговаривается! Слышишь, она принимает тебя за Коровкина, а потом простит, уверяю тебя!» «Ты чего?» — закричал он, дрожавшему от страха Гавриле, вошедшему в комнату. Гаврила вошел не один. С ним был дворовый парень, мальчик лет шестнадцати, при хорошенькой собой, взятый во двор за красоту, как узнал я после. Звали его фалалеем Он был одет в какой-то особенный костюм, в красной шелковой рубашке, обшитой по вороту позументом, золотым галунным поясом, в черных плисовых шароварах — и в козловых сапожках с красными отворотами. Этот костюм был затеей самой генеральше. Мальчик пригорько рыдал, и слезы одна за другой катились из больших голубых глаз его. «Это еще что?» — вскричал дядя. «Что случилось? договори да же, разбойник!» «Фома Фомич велел быть сюда. Сам во след идут», — отвечал скорбный Гаврила. «Мне на экзамен. А он...» «А он?» «Плясал-с!» отвечал Гаврила плачевным голосом. «Плясал?», Плясал — вскрикнул в ужасе дядя. «Плясал!» — проявил Фололей, всхлипывая. «Камаринского! Камаринского!» «А Фома Фомич застал?», «Застал «Это еще что?» — вскричал дядя. «Что случилось? Да говори же, разбойник!» «Фома, Фомич, велел быть сюда Сами во след идут!» — отвечал скорбный Гаврила. «Мне на экзамен! А он... А он... Плясал-с!» — отвечал Гаврила плачевным голосом. «Плясал!» — схрикнул в ужасе дядя. «Плясал!» — проревел Фололей всхлипывая. «Комаринского! Комаринского! А Фома, Фомич, застал! Застал!» — Дорезали! — вскрикнул дядя. — Пропала моя голова! И обеими руками схватил себя за голову. — Фома Фомич! — возвестил видоплясов. Входя в комнату, дверь отворилась, и Фома Фомич сам, свою собственную особую, предстал перед озадаченной публикой.